Глава 5 Арсений. К встрече с детьми я готовился, как сапёр к работе на минном поле. Что я знал о детях? Ничего. Ну, конечно, кроме того, откуда они берутся. Меня точно не в капусте нашли. И пусть родителей помнил достаточно скверно. Но были, были в моей жизни эти люди, которые потом решили, будто можно обо мне забыть, отдав на воспитание бабушке и деду. Мать жила за границей. У неё имелся уже третий муж и двое детей, нормальных и правильных. Отец, кажется, обитал где-то на просторах нашей необъятной родины. Бабушка была по материнской линии, так что о нём я и вовсе ничего не знал. Зато бабуля с дедом у меня были замечательными. Жаль только внукам достался непутёвый. Сколько слёз пролили, одному небу ведомо. А потом не стало и их. Ещё я знал о детях, что они часто бывают жестоки. Будто не хватает какого-то переключателя в голове в момент, когда надо сказать «хватит» или «отделить хорошее от дурного». Я сам таким был. Скольким рожи разбил. Да и чего уж таить, не всегда поступал праведно с окружающими. Они со мной тоже. Квиты. Были какие-то смазанные воспоминания о школьных драках, потом о таких же драках в интернате, в котором к счастью пробыл всего год, взрослым стал. И то, не отловили бы после смерти опекунов, не попал бы. Зато могу похвастаться, что рано или поздно всегда побеждал врагов. Вот и сейчас победа будет за мной, и над нанимателем, и над этой четвёркой подростков, глядевшей на меня волчатами и пытавшейся лишить необходимой работы. Утром я долго стоял перед зеркалом, репетируя самую милую улыбку. Получалось похоже на оскал. Волосы топорчились, отросли. Надо опять подстричь. Всегда тяготел к коротким стрижкам. А тут вот упустил момент, когда стоило обновить длину. Пришлось снова зачесывать. А с такой прической напоминал себе сутенера из старых бандитских фильмов. Часики тикают. Поспешно оделся, еще раз на ходу взглянув в зеркало, поправил костюм и поехал к месту службы. В кое-то веки вызвал такси, когда там наниматель предоставил мне автомобиль. Но за время сотрудничества в его чёрных боках засело несколько пуль. И последняя заварушка оставила меня без средства передвижения. Вот и говори после этого, что риск дело благородное. В чемоданчике под двойным дном находился набор отмычек, пара флешек с полезными программами и разная мелочёвка. Сверху же лежали мои почти официальные документы. Уверен, пойди я с ними в полицию, и то посчитали бы настоящими. Но у Арсения Большакова не может быть поддельных документов и тёмного прошлого. Всё это было только у Арсения Вернера. Странно. Моя мать, исконно русская, уехала за границу, а отец, в предках которого затесались то ли немцы, то ли австрийцы, так и осел в России. Наконец таксист остановил авто у ворот особняка Шведовых. «Красивый дом», — заметил, отсчитывая сдачу водитель. «Да уж». Я тоже оценил. «Красивый. Пожить бы в таком. Но всё ещё впереди. Надо только раздобыть двести тысяч и одну маленькую флешку. Флешку, флешечку. Это уже нервное». Вдохнул прохладный утренний воздух и пошёл к воротам. Почти на пороге столкнулся с хозяйкой. Марина Викторовна, видимо, спешила на работу. Доброе утро, Арсений Дмитриевич, сказала на ходу. Позвольте взять ваши документы, чтобы их проверил наш адвокат. Почему нет? Достал из чемоданчика папку и протянул Марине. Удачного дня. Спасибо. И вам тоже. Будут проблемы, обращайтесь к Тамаре. Тамаре? Кажется, так звали местную прислугу. Красивое имя. Мою бабушку тоже звали Тамара Арсеньева. И да, Меня назвали в честь прадеда, известного летчика. Вот такие вот жиши, как любила говаривать бабуля. В доме меня ждали. Та самая Тамара замерла в холле грозным изваянием. — Арсений Дмитриевич? — взглянула на меня из-под лобья. — Он самый, Тамара. — Можно просто Тамара. На каникулах дети завтракают восемь. Позавтракайте с ними. — Не стоит, я не голоден. — Соглашайтесь. Обед только в три. «Хорошо», — пожал плечами, — «почему бы не есть, когда кормят?» «Они еще спят?» «Вряд ли». Данил бегает по утрам. Марк и Юля обычно просыпаются рано, только Анечка у нас, лежебока. «Ей положено, она маленькая. Где мне можно подождать, пока все проснутся и соберутся?» «В гостиной. Идите за мной. Я передам детям, что вы их ждете». «Плохо, что не спят. Иначе можно было бы начать поиски прямо сейчас». Не будет же Тамара следить за мной. Или будет?» Осмотрелся по сторонам. Вроде бы камер внутреннего наблюдения не видно. Зато какой дом. Какие лестницы. Прямо как в областном дворце культуры. Надо сделать фото на память. Про фото я, конечно, шутил. Вообще старался не светить лишний раз физиономией. А то, мало ли, легко запомнить человека в лицо. Потом неприятности не оберешься. А мне не нужны были неприятности. Пришлось чинно сидеть в гостиной. Ну, как чинно? Я успел рассмотреть статуэтки на каминной полке, даже перевернул каждую и изучил. Конечно, вряд ли бывший владелец хранил важную флешку в гостиной, где её мог взять кто угодно. Тем не менее. Я, как последний дуралей, надеялся, что поиски пройдут быстро. Но вряд ли, вряд ли. Дети не спешили. Едва не начал клевать носом. Тогда в коридоре всё-таки послышались шаги. И вскоре в комнату вошли мои будущие, точнее уже нынешние подопечные. Смерила их внимательным взглядом. Проблемные? Да, пожалуй. Иначе тётушка не клеила бы объявления на столбы, а обратилась в ближайшее агентство. Ещё и четверо. Девчонки казались почти безобидными. А вот от мальчишек определённо будут неприятности. «Доброе утро!» — сказал я, отмечая, как мало ребята похожи между собой. — Для тех же, кто вчера невнимательно слушал, повторюсь. Меня зовут Арсений Дмитриевич. Из сегодняшнего дня за вас отвечаю я. — Ну, здравствуйте, — удостоился ответа. — Так, и кто тут у нас? — Тот парнишка, что накануне спорил с тетушкой. Хотя странно называть тетушкой девушку чуть младше меня. А безну — Обязну. Год в интернате научил меня. «Надо сразу показывать, кто здесь главный. Не покажешь — загрызут. И если детки из благополучной семьи, это не означает, что они чем-то лучше моих старинных приятелей». «Здравствуйте, Арсений Дмитриевич», — вместо брата ответила старшая девочка. «Что ж, у нас осталось пара дней до начала учебного года, поэтому предлагаю потратить их на более близкое знакомство. Давайте для начала вы представитесь и расскажете о себе». «А может, начнём с вас?» «Это второй мальчик, чуть младше». Сразу понятно, во всём копирует старшего брата. И даже украдкой на него поглядывает. «Хорошо», — не пошёл на конфликт. «Нянья или кто?» «По образованию я педагог. Опыта педагогической работы не так много. В основном работал на должности гувернёра и репетитора. Увлекаюсь иностранными языками, вредных привычек нет, не женат». Не говорить же детворе, что главное мое увлечение — компьютерные программы. Зачастую нелегальные и предназначенные не для благих дел. Смотрю на детей, жду». «Я — Аня», — решилась младшая девочка. Кстати, единственная, кто присел. Трое остальных так и стояли напротив стеной. «Занимаюсь музыкой, участвую в конкурсах, даже награды есть». Девочка замолкла, растерянно уставившись на старших. «А вот те говорить не торопились». «Я жду», — напомнил поставленный вопрос. «Юля». «Девочки в этой семье более сговорчивые. Кстати, Анечка и Юля были совсем не похожи. Младшая девочка светленькая, как ангелочек, почти воздушная. Юля кудрявая, чуть смуглая, сразу видно более бойкая». «Занимаюсь бальными танцами и вокалом. Люблю походы». «Уже что-то». «Сделал зарубку на памяти». «Поход, значит. Когда-то я тоже их любил. И, думаю, не растерял навыка». «А вы, мальчики?» — взглянул на оставшуюся парочку. А они всё так же таращились на меня. Меня Марк зовут. Почти что с вызовом. Четырнадцать лет. Занимаюсь футболом профессионально, теннисом, на уровне любителя. Увлекаюсь мотоциклами». «В этом мы с тобой, приятель, совпадаем. Я тоже мотоциклы страсть, как люблю». Жаль, свой пришлось продать, а так дал бы покататься. Даниил снизошел до меня его величество. И все? И все? Дело хозяйское. Нравится строить из себя снежного короля. Кто я такой, чтобы запрещать? Уверен, кстати, мальчишка хорошо учится и грызет гранит науки. Не похож на оторву, хотя могу и ошибаться. Вот как уставился. дай волю прожжет взглядом. «Давайте так. Вы мне напишите адреса всех ваших кружков. Съездим, уточним расписание. Кстати, в школу одну ходите?» «Нет». А ответ удивил. «И почему это нет, интересно? У папы не хватило денег дать хорошее образование сразу четверым? Или?» «Мы в гимназии учимся», — уточнил Марк. «А девочки? В специализированной школе. С эстетической направленностью. Нам-то их танцы выкрутанцы. Зачем?» это верно» как-то не подумал. «Понял», — кивнул. «Так и будете стоять?» Переглянулись, расселись. «Давайте расставим точки сразу», — сказал им. «Вижу, вы мне не рады. Но я здесь, и этого не изменить. Значит, нужно постараться, чтобы соседство стало для нас необременительным Что-то нужно — говорите мне. Возникают проблемы — говорите мне». «А если не скажем?» — уточнил Данил то и впоследствии будете разгребать сами. Да, не педагогичное слово «разгребать». Бабуля бы дала по губам. Пора вспоминать хорошие манеры. Теперь о насущном. На данный момент вам что-то нужно? «Форма новая нужна», — ответила Анечка. «Я и старой выросла». «Подстричься!» Это уже близнецы. «Разрешение от тетки на клуб по стрельбе!» Данил. «Ух ты! Стрелять-то тебе зачем, золотой мальчик?» форму купим в салон заедем разрешение надо заслужить будешь вести себя как человек с тетушкой поговорю на слове тетушка близнецы захихикали да уж снова неудачно улыбнулся Мал, шутка вы что не поняли банковские карты у вас свои или надо марину викторовну дожидаться уточнил сразу карта у меня ответил данил правда на ней ограничения снимут только по разрешению опекуна «Не думаю, что понадобится. Не собираетесь же вы покупать золотые часы?» «А предыдущая няня нас на вы называла», — задумчиво протянула Аня. «Вот дорастешь мне хотя бы до плеча. Тоже буду тебя на вы называть», — подмигнул девочке. «А теперь все, кто хочет со мной в город, за мной. Такси вызывать?» «У нас авто есть. Надо Михаилу звонить. Наверное, он тетушку повез», — подхватил новое прозвище Марк так у нас ещё и личный водитель имеется. Вот здорово. Но за рулём предпочитаю быть сам. Вернётся Марина, надо попросить доверенность. Права у меня есть, даже на обе фамилии. Кстати, так, который называюсь, не совсем придуманная. Бабушкина девичья, тоже достаточно распространённая, чтобы не связать дважды два. А пока что я пошёл на поиски Тамары. Пусть звонит неведомому Михаилу. Заодно узнаю, где меня поселили, и закину вещи. Кажется, пока полет нормальный, но расслабляться рано. А флешку, похоже, придется искать ночью, чтобы не вылететь раньше времени».